«Кира!» «Что с ним? Злится на меня? Или ему больно? Кожа словно дрожью идет?» «Точно!» «Никс же говорил, что раны гноятся!» «У него есть аптечка?» Я щелкнула замком бардачка и тут же оказалась вжата оборотнем в сиденье. Он дышал с перебоями, будто набирал воздуха перед погружением. Почему-то посмотрел в сторону двери, И выражение лица на глазах стало, как у щенка, которому дали газетой по морде. Капля пота скатилась по виску Никса, и оборотень резко отпрянула от меня. Хлопнула водительская дверь, и из одежды прямо в придорожный сугроб прыгнул песец. Полярный лис рассекал горы сугробов у обледенелой дороги, словно это была дорожка в бассейне. Иногда уходил с головой под снег, иногда выныривал, двигаясь невероятно быстро. Машины стали притормаживать. Кто-то достал телефон и снимал через опущенное стекло. Один автомобиль остановился, и шофер спросил. «Девушка, это самоед? Хотя и для него здоров». Ровно в этот момент возмутился прохожий. «Держите свою бешеную шавку при себе». Это же пушистый слон. А если набросится на кого? Посадите на поводок, или я вызову полицию. Нашла, где выгуливать животное. Песец привлекал невероятное внимание, и я сильно сомневалась, что это ему на руку. Любопытных становилось все больше, а Никс будто ничего не замечал. Охлаждался на всю катушку. Да это же волк! Вдруг возмутился скандальный прохожий. — Так, кажется, дело принимает серьезный оборот. Если песец продолжит купаться в сугробе, то это ничем хорошим не закончится. — Никс! — позвала я, но песец словно не слышал. — Никс, ко мне! — произнесла неуверенно, чувствуя себя неудобно от того, что обращаюсь к нему, словно к собаке. Песец вынырнул, и посмотрел на меня так сурово, что прохожий вздрогнул. «Смотри, сейчас набросится!» «Никс, хороший мальчик, иди к мамочке!» Я с натянутой улыбкой похлопала себя по бедру, чуть приседая. Песец фыркнул так, что снег перед его мордочкой взвихрился. «Точно, волк!» «Да что заладил!» Волк от песца отличить не может!» «Тоже мне знаток живности!» А что этот прохожий делает? Телефон зачем достал? Простите, я его сейчас посажу в машину. У меня печка работала на всю катушку. Сломалась. Вот он и перегрелся. Я подошла к сугробу и протянула руку. Не откусит же. Я же его как там... Истинное, Во. Полярный лис состроил забавную невозмутимую морду. Ах так, упрямишься. «Хочешь быть звездой Ютуба?» Песец зарылся еще глубже в сугроб, совершенно не обеспокоенный вниманием к своей белоснежной персоне. «Ты в зверином виде и думаешь по-звериному?» — тихо спросила я, подбираясь ближе. «У тебя и так проблемы с советом?» Песец лег, почти слившись в полутьме со снегом. «Мне что, в сугроб за ним лезть? А что, если в виде зверя?» Он вообще не соображает, не думает о последствиях. «Никс, я на работе один раз с анакондой справилась. А она знаешь, какой длины была? Шесть метров. Это я тебя, человека, боюсь, а со зверем мы поладим». Полярный лис поднял уши и не сводил с меня глаз. На ус мотает или просто слышит интонацию. Он вообще разбирает слова, когда зверь. «Как там и оборотней?» Это вообще работает. Я засучила рукава куртки и с воинственным видом шагнула в сугроб. Буду думать о нем, как о пациенте ветеринарной клиники. Пришлось присесть рядом с ним прямо попой в сугроб, чтобы не вызывать агрессии. Протянула руку ладонью вверх, следя, чтобы траектория движения была ниже его морды. И дала понюхать себя. Еще никогда я не видела Такого упрекающего взгляда от зверя. «Что ты на меня так смотришь? Понимаешь все? Тогда кивни!» Но полярный лис вдруг рухнул на спину и поджал лапы, как настоящая огромная собака. Большая такая, белая, непослушная собакенция. А тем временем нас снимало все больше людей, ведь пожалеет потом о своем поступке. «Да что с ним такое?» Я осмотрела белую шкуру на предмет ранений. «Не видно. Не скажешь, что там есть гнойники. Может, поэтому я обернулся, чтобы исцелиться. Но когда я тебя осмотрю?» Я стала раздвигать шерсть руками, и вдруг изо рта само вырвалось. «Хороший мальчик. Молодец. Вот так. Да, я тут посмотрю. Ты ж моя прелесть». Сюсюкала я, как с норовистыми пушистыми пациентами клиники. Никс же замер, услышав тон, и даже лапой не дернул. Хвостом не махнул. «Все в порядке. Пойдем, Никс», — сказала я, и тут же оказалась опрокинута в сугроб. «Он на нее накинулся?» — вдруг завизжала какая-то девушка. Только этого не хватало. Я вскинула руку из сугроба. «Все в порядке. Мы просто играем». Дура сумасшедшая! Услышала я голос того самого сварливого прохожего. И тут Никс отвернул от меня довольную морду и оскалился в сторону мужчины. Эй, полегче! Держи свою псину, слышишь, девка? Песец зарычал так угрожающе, что даже у меня мурашки пошли, а мужик и вовсе на месте подпрыгнул. Тш! Никс, я зарыла руки в густую шерстью морды и попыталась повернуть ту к себе. тш -ш. спокойно Хороший мальчик!» Никс на секунду рычания прервал, укоризненно посмотрел на меня сверху вниз и снова принялся за запугивание сварливого дядьки. «Нет, так не пойдет. Сейчас точно проблем не оберемся. Не знаю, понимает лис что или нет, но придется обращаться с ним, как с расшалившимся псом». Я выскользнула из-под песца, встала и взяла его за загривок. Рык прервался с давленным звуком, будто лис подавился шоком. Пошли, потянула я мягко в сторону машины, чувствуя снег, который забрался во все доступные места. Никс уперся лапами, взглянув на меня. И я строго посмотрела в ответ, зная, что нельзя давать слабину. Пошли, пошли. Кажется, Никс начал двигаться только из желания посмотреть, чем все кончится. Я открыла заднюю пассажирскую дверь и потянула лиса туда за шкирку. «Купите своему кобелю поводок!» Я даже не стала спрашивать, как они так точно определили пол полярного лиса. Честно, побоялась смотреть, догадка это или есть фактическое доказательство. Зато это мотивировало меня подтолкнуть Никса под хвостатый зад и захлопнуть за ним дверь. Я бегом села за руль, пристегнулась и посмотрела в зеркало заднего вида. Оттуда на меня посмотрел голый Никс. Точно. Одежда снаружи. Я выскочила на улицу, собрала вещи и снова села, протягивая одежду назад. Никс молча ее взял, а я снова пристегнулась. Права есть? Уже нет. В каком смысле? Ну... Я же на учете у психа. У меня забрали водительское удостоверение. Меня почему-то пробрало на шуточки. Наверное, так выходило напряжение. Так что держись там. И я нажала на педаль газа.